жёнам его и наложницам его. Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божия в Иерусалиме, и пили из них царь и вельможи его, жены его и наложницы его. Пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных.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 Царство, величие, честь и славу. Пред величием, которое Он дал Ему, все народы, племена и языки трепетали и страшились Его. Кого хотел, Он убивал, кого хотел, оставлял в живых, кого хотел, возвышал, и кого хотел, унижал. Но когда сердце Его надмилось, и дух Его ожесточился до дерзости,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 И ты, сын его, Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это. Но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе. И ты, и вельможи твои, жены твои, и наложницы твои пили из них вино. И ты славил богов серебряных и золотых, Медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют. А Бога, в руке Которого дыхание Твое, и у Которого все пути Твои, Ты не прославил. За это и послана от Него кисть руки, и начертано это Писание. И вот что начертано.